Тридцать пять. Теперь ты свободен. «Но зачем он вам?» Спросила Павла Татьяна. «Случайно вам поставили ли это экспериментальный чип?» «Он немного отличается от остальных, я его сам доработал». «Сами, но как? Что вы с ним сделали?» Поинтересовалась Татьяна. «Это отдельная история. На кой черт он тебе?» Старик заюрзал в коляске. «Я пчеловод». «Что?» Удивлению Татьяны не было предела. «Вы еще пчеловод?» «Я же вам говорил, что тут есть леса и поля. Мой дед ведь там работал. А вы не верили, а этот?» Старик указал на Руслана, что так же, как и Вера, продолжали есть халву. «Говорил, что города бесконечны». «Насчет того, что они бесконечно, наверное, прав. Я сам ни разу не видел ни полей, ни лесов. Есть парки, даже большие. Они могут несколько кварталов занимать. Но это не лес». «Как так? Ты же пчеловод. Я прекрасно знаю, что это», — сказал старик. «Я видела их». Татьяна подошла к Павлу и присела рядом. «Расскажите о себе, почему пчеловод?» «Почему? Да кто его знает?» «Так получилось, мне система предложила работу, я и согласился, а теперь думаю, что это судьба». «Нет никакой судьбы, все решает система, а ты винтик в механизме», – проворчал старик. «В любом случае, я рад, что пчеловод, я свободен, занимаюсь любимым делом, у меня более сотни ульев». «И где они?» – перебил АП. «Там на крышах система построила дома так, что на один квартал четыре дома с террасами». Крыша защищена от ветра, сетки от птиц. Там есть баки с водой, земля, даже деревья, может не такие большие, как на Земле, но и не маленькие. Там есть цветы, но пчелы не их опыляют, а то, что внизу. Ведь как ни крути, многие деревья или цветы требуют присутствия опылителей. Если бы не пчелы, то многие вертикальные фермы ничего не смогли бы выращивать. Да если признаться, пчелы – это то немногое, что еще осталось от природы. И много вас таких. — поинтересовалась Татьяна. — Не знаю, много или нет, я обслуживаю только свой квартал. Пару раз встречал других пасечников. Они, как и я, не любят серые, вот и надевают что-то яркое. — Очень интересно. После того, как система запустилась, я видела, как пчела летала с цветка на цветок, но почему-то раньше, когда у меня был чип, этого не замечала, а теперь вижу бабочек, птиц, даже жука видела. — Ну что вы сделали с чипом? он был у меня обычным как у всех я также погружался в им бродил по параллельному городу там было много насекомых и много цветов наверное в это замечали там было все чище и ярче как бы натуральней. может поэтому люди стремились к искусственный и цифровой мир но он ведь отражение нашей реальности там были такие же этажи один в один те же улей, пчелы но их было больше намного больше я задумался почему так А после как-то познакомился с человеком, он занимался установкой чипов. Любил покупать у меня натуральный мед, не тот, что вы берете в магазинах, а можно сказать, парной. Я задал ему вопросы. Степан, так его звали, сказал, что поможет. Не знаю, почему хотел мне помочь, но тогда он снял ограничения с чипа. Ограничения? Это что такое? У меня был чип с кодом для перехода в реальность. Сказала Татьяна и прикоснулась пальцами к ране за ухом, что еще не зажила. «Чип как бы держит нас на поводке, не просто маяк для системы, которая следит за каждым вашим шагом. В первую очередь ваш шпик, который докладывает системе, что вы делаете, читаете, идите, с кем целуетесь и на что смотрите. Вы под колпаком и даже не понимаете этого, я тоже был таким». Когда Степан разблокировал, ничего не почувствовал. Вроде как всегда. Вижу те же дома, одежду, людей. Я научился отключаться и выходить. Не скрою, первое время пугался и как можно быстрее возвращался обратно в свой иллюзорный мир. Но увидел своих пчел, их было и правда много. А потом ходил по городу и наблюдал. много чего что увидел, чего раньше не замечал, и стал понимать, что чип, как вы говорите, надевает мне очки, и я слепну. Вижу, и в то же время нет». Именно тогда я полюбил своих пчел, мне больше ничего не надо. Ну, мне, наверное, пора, а то, посмотрю, ваши друзья вас потеряли. Руслан стоял у тележки, а девочка, шаря руками, искала Татьяну. Постойте, не уходите, у меня к вам много вопросов. Татьяна подошла, взяла Веру за руку, повела к кушетке. Пап, мама нашлась, а, а дедушка на месте? Куда же он денется тут? Ответил Руслан. Куда-куда? Передразнил старик. Вообще-то неудобно, это же вам не диван. Спасибо за общение. Я тут случайно. Пока на улице не понять, что творится, хожу по музеям. Гляжу, и вам это понравилось. Да, вот если бы тут еще была еда... Она есть. Там на пятом этаже в буфете с правой стороны есть подсобка. Посмотрите лучше там. Серьезно? Ну да, вчера там была вода, растворимая кофе и много что еще. «Сходите, я вам покажу». «Эй, ты это куда ее убалтываешь? Знаю я вас, Перцев». «Ладно, я могу посидеть тут, и вам дам халвы, у меня еще немного осталось. Хороший энергетик». «Ты это серьезно?» — по-детски удивился старик. «Хочешь мне что-то дать?» «Ну да, вот». «Нет, сиди там, не доверяю тебе. Подойдешь ближе, ножичком порно. Старик посмотрел, как Павел отломил кусочек халвы и стал ее жевать. «Ладно, соблазнитель. Татьяна, ты не против передать мне то, что он там живет. Татьяна взяла халву и подала ее старику. «Не забудь сказать спасибо», — напомнила ему. «Эй, ты! Спасибо!» «Не за что. Ладно, я пойду, мне надо еще до базы добраться, а вам бы посоветовал тут переночевать. Почему-то люди боятся сюда заходить». «А где ваша база? Это где Улья или что-то иное?» «Да, где Улья. Если что, заходите, я на самом верху, 75 этаж». «Ого, не ближний свет. Ладно, Павел, вы еще можете немного побыть тут. Я быстро в буфет и обратно». «Только недолго. Если тут кого встретите, не бойтесь, они вас не увидят. Все равно вы вне системы, а значит стерты». «Спасибо, я быстро». Татьяна поднялась и пошла в сторону широкой лестницы, что вела наверх.